Глава седьмая. Экстренное совещание. В огромном зале заседаний пустовали два кресла. На экстренное совещание шеф вызвал абсолютный совет и самых приближенных коллег. Опаздывали двое, Анна и Алексей. Без них не начинали. Они не виделись давно. Года полтора, два. Даже вспоминать не хотелось. Рабочие задачи очень быстро развели их во времени и пространстве. Анна даже не была уверена, что Алексей на Марсе. С тех пор, как перелеты между планетами стали регулярными, он часто улетал на Землю. Увидев Алексея у входа в министерство, она несказанно удивилась. Удивление без радости. Одна головная боль. Обычный хантер. Чем он так ее зацепил? Да. Когда она смотрит на него, в нее перехватывает дыхание, падает и так низкое давление. Что с того? Да, с момента их последней встречи она совсем потеряла душевный покой, как полная дура ждала, что он вот-вот выйдет на связь. Никто не мог затмить воспоминаний о нем. Никто из ее такой наполненной работой жизни. Собственно, никого толком не было. Так, легкий дурацкий флирт, влюбленность на пару дней на расстоянии по громкой связи. Столкнувшись в дверях, Анна и Алексей не проронили ни слова. Она окатила его холодом. Он спокойно подошел к стойке с самокатами. Обширные павильоны Министерства цивидения соединяли стеклянные коридоры, по которым удобнее всего передвигаться на рельсовых самокатах. Огромные расстояния преодолевались в несколько минут. Она встала впереди. Он обнял ее со спины, хотя мог бы взяться за боковые ручки самоката. «Ну нет, здесь малодушия не будет». Анна, как ей казалось, даже не вздрогнула от его прикосновения, не посмотрела в его сторону. А он, такой красивый и уверенный, крепко держал ее в своих сильных руках и как-то совсем по-детски зарывался носом в ее светлую шевелюру. Разумеется, в эти секунды сердце бедной Анны рухнуло куда-то вниз. Видимо, поэтому ноги вдруг отяжелели. Он что-то сказал ей, но в висках стучало. Она услышала только «Скучаю, хочу видеть». К счастью, дорога оказалась короткой. Сладостные муки превратились лишь в мимолетное воспоминание. Совещание прошло странно, вопреки ожиданиям, скомкано, словно для галочки. Шеф, увидев Анну и Алексея в дверях, встал, быстро и сухо проговорил информацию, ради которой все собрались. «Вы знаете, что два часа назад на земле убит генеральный директор медиацентра Наука и техника. Возможно, вы, за исключением некоторых, Таск выразительно посмотрел на Анну и Алексея, не в курсе того, что он являлся нашим коллегой». Нас связывало очень тесное сотрудничество. Дюжен готовил специальный вещательный канал к тому, чтобы через полгода опробовать результаты марсианских опытов на Земле. В ситуации, которая сейчас сложилась на нашей бывшей родине, такая попытка невероятно сложна. Вероятно, за эти благие намерения он поплатился жизнью. Наша задача — найти ему замену и завершить эксперимент в более короткие сроки. Если ко второй части задания я готов, то для выполнения первой мне потребуется ваша помощь. Разумеется, нужно узнать об источнике противостояния, кто убил, зачем. Но важнее другое. Найти достойного кандидата на этот пост, согласовать со мной, продавить именно этого человека на голосование в нити. Алексей, надеюсь, вы понимаете, что пришло ваше время лететь на Землю. Не думаю, что кто-то кроме вас лучше справится с задачей. Анна, вы тоже можете готовиться к вылету. Ситуация нештатная. Никто лучше вас не сможет в прямом эфире рассказать землянам о причинах убийства Ивана Дюжина и обосновать вступление нового человека в должность. Вы свой человек среди основного состава сотрудников МИТа. Вас помнят, знают и любят. Поможете Алексею продавить нашего кандидата, если возникнут разногласия. Вы два года не летали на Землю и давно просили меня об отпуске. «Отправитесь через три дня». «Ничего себе отпуск!» — подумала Анна. Пока шеф отвечал на вопросы членов абсолютного совета, Анна позволила себе отвлечься. Ровно никакой новой информации, кроме той, что укладывается в двух словах «Дюжин убит». Хотя нет. Шеф явно дал понять, что распространяться на эту тему не стоит, панику поднимать не нужно. Странное какое-то спокойствие. За годы работы Таск зарекомендовал себя как эмоциональный, энергичный, вспыльчивый, даже взрывной руководитель. Но теперь он не выглядит сколько-нибудь взволнованным или огорченным. Говорит сухо, по делу. Видимо, наш главный по мозгу отлично работает», — горько усмехнулась про себя Анна. «Действительно, что прокулить слезы, когда ничего не исправишь. Нужно жить дальше и думать о делах. Она ничем не выдала своего волнения. Никто не заметил, какую боль она вдруг испытала, когда окончательно поняла, что Дюжен действительно убит. Это не сон, не ошибка. Она его больше никогда не увидит. Алексей воспринял ее сдержанность на свой счет. Мы так долго не виделись. Обиделась. Ничего не сказала. Ни слова. Совещание кончилось, встало и вышло. Какая женщина! Я не ошибся в ней. А летим-то мы вместе. Алексей невольно улыбнулся.